Глава тринадцатая. Гремя сталью, темнокожие воительницы, элегантно покачивая бедрами и своими длинными черными косами, уходящими аж до колена, вели свою госпожу наверх, прямо ко мне. Исчезни, хоть вокруг было и полно свободного места, рыкнула темноволосая потеснив меня из моего уютного уголка. «Бога ради, не трогайте мальчишку», — усмехнулась голубоглазая девица, одетая в дорогой наряд с позолотой, слегка отличавшись от тех, которые были одеты, сидевшие на первых рядах аудитории. «Сдалось нам это место, других мало. Минимум потенциальных целей, отличный обзор, спина прикрыта, есть возможность сбежать через окно, идеальное место». — хмуро пробубнила вторая стражница. — Эта баба свое дело знала. — Я тебя умоляю, кому мы в этой глуши нужны? Всех гербов местной аристократии Клауд не знал, но одного лишь взгляда на смуглую кожу сопровождающих, а также на линию загара между воротником и подбородком, было достаточно для понимания. Их хозяйка богатейка, приезжая. Но откуда? Столица, южный регион империи. Сколько их, когда прибыли, зачем? Быть может, девчонка, дочь одной из торговок, а быть может и нет. Показавшаяся в аудитории старуха, облаченная, как на похоронах, во все черное, хриплым, но оттого не менее звонким голосом, потребовала от собравшихся тишины и внимания, вслед за которыми велела ученикам достать магические перья, и бумагу. Ни того, ни другого, разумеется, у меня не было. Но это не стало проблемой, ведь в подобной ситуации оказались еще около четырех десятков человек, собравшихся на галерке и ниже. На удивление, моя новая соседка, обладая и тем, и другим, не спешила приступать к записи. Зевнув-то, отмахнувшись, отдала команду своей стражнице, и женщина, сев рядом, принялась конспектировать вместо нее. Поразительно! От подобного пофигизма у меня аж глаза закатились, и, заметившая это соседка, томно вздохнув, улыбнулась, протянула мне кусок бумаги и перо. Держи, если хочешь, у меня подобного в избытке. — Какое расточительство госпожа, наверняка не умеет писать! — произнесла вторая смуглая воительница. Доказывать что-то ей у меня не было никакого желания, как и заниматься бумагоморательством. Ведь сейчас все эти люди слушали и записывали примеры изначальной школы моего мира. Таблица умножения была финальным и выпускным элементом на втором году обучения. Эти гордые, напугавшие многих собравшихся слова, едва не свалили меня со стула. Нахождение здесь было пустой тратой моего бесценного времени. Я с благодарностью приму ваше подношение, любезная лордесса. На этом занятии бумага точно не пригодится. А вот на следующих, связанных с изучением Империи, ее правил, бы возможно. Быть может, я даже наткнусь на информацию, требующую более глубокого изучения. Кусок пергамента и этот непонятный магический аналог ручки пригодятся. Некоторое время, развлекшись на учебной парте, Девушка гоняла ногами в воздух, ковырялась кинжалом в зубах и переплетала конспектировавшей воительницы косу. Она занималась всем, чем угодно, кроме учебы. Да и мне было тоже не до этого. С интересом я разглядывал местных стражниц, многие из которых владели экзотическим для меня оружием, а также оснащением, коего я никогда не видел. Таким, к примеру, был один из браслетов, сидевший чуть ниже на в отличие от других, прибывших в гордом одиночестве. У тыльной стороны ее ладони едва заметно поблескивали три закрепленных малых пузырька. Со стороны их никак не обнаружить. И сам я заметил их лишь чудом, когда та окопалась в своей сумке в поисках бумаги. Так, к примеру, столкнись я с этой женщиной на улице. Я бы не нашел у нее пояса с зельями и не смог бы пробить ее кольчугу, спрятанную под тканевыми одеяниями. Шея и лицо — единственные ее слабые места, компенсирующиеся неким механизмом по применению зелий, закрепленных на браслете. Возможно, их использовали как пилюли выдавливая из украшения, или же они при помощи магии впитывались в кожу. Мысли об этом предмете полностью завладели моим разумом и глазами, не сразу позволив заметить, что ко мне обращаются. — Эй! — толкнула меня в плечо блондинка. — Ты чего не пишешь? Неужели правда не умеешь? — Умею, уважаемая лордесса. — Просто, как и вы, не вижу в этом никакой необходимости. Данные примеры слишком просты и скучны для меня. Коротко отозвался я, наблюдая, как, недовольно набычившись, на меня взглянула одна из смуглых стражниц. Чего она так взъелась? — По одеяниям госпожи видно, что она не лордесса, а лишь вигельваген. И, не зная этого, вы собираетесь утверждать о знании счетных наук? Если вы хотели произвести хорошее впечатление по дому лжи и фальши, то у вас не получилось. Множество подобных вам грязнокровок постоянно крутится возле нас. И если ты думаешь... — Заткнись, Кира, — фыркнула блондинка, и стражница послушно, опустив голову, притихла. — Значит, ты утверждаешь, что способен подсчитать при помощи умножения... Без счетов и бумаги, любые однозначные числа? Пусть я этого не говорил, но да, кивнул в ответ. Женщина являлась кем-то из неизвестной мне касты. Если каким-то образом удастся проникнуть в ее окружение и уж тем более заручиться дружескими чувствами, то одним поводом появляться в этих краях станет больше мне нужна информация связи и временные союзники в следующие минуты на мою голову обрушился поток задачек для первоклашки от дважды два до своего финального коронного похоронного семью восемь на все эти детские примеры я отвечал с ходу И когда распаленная та даже перешла на двузначные цифры, проверяя мои ответы при помощи бумаги, я продолжал отвечать, отчего рты сопровождавших ту телохранительц раскрывались все больше и больше. «Сто двадцать семь умножить на триста пятьдесят восемь!» Идва не закипая от каждого моего последующего ответа, крикнула Вигель Вагенша. — Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть. Спустя десяток секунд отозвался я, и растерянный Жозефина вопросительным взглядом упирается в записывающую за хозяйкой Каю. Но та, запутавшись в записанных своих расчетах, пожимает плечами. Я, — Я не знаю правильного ответа, госпожа. Заикаясь, пытается по-новому сложить эти огромные для себя числа женщина. Пока не доказано, плевать, что сказано, рыкнула Кира. Считай, Кая, я уверен, он просто так назвал огромное число, думая, что мы не проверим. Злобно глянувшая на подопечную блондинка, парой добрых ласковых осадила воительницу. А после шантажиры урезанным жалованием вынудила извиниться передо мной. Не ожидала вместе подобном этому увидеть юношу считающего лучшего вегельвагинских щитоводов. Столь молодой, так умной, удивительно. Затянула лесную песню блондинка. Кажется, я смог ее заинтересовать. Ответив любезностью на любезность, поблагодарил гостей нашего города за сказанные комплименты и перешел непосредственно к делу, а именно к допросу. Как оказалось, Жозефина и вправду прибыла к нам издалека. С южной границы, если быть точнее. Ее мать занималась покупкой и перепродажей рабов. Обычно они приезжали и гостили на севере всего пару дней. Но когда бургомистр сообщила об изменении налогов, мать Жозефины тотчас заявила о том, что дочь останется здесь, как ее представитель. А сама на первом же корабле отправилась за новой партией живого груза, в этих местах скоро станет гораздо больше Также же ее слов я узнал я о большинстве здешних представителей молодежи к примеру большая часть из находившихся внизу являлись потомками побочных ветвей лардес детьми второго сорта не лишенными богатых покровителей чуть выше расположились такие же как и сама блондинка вигельвагиы ну а те кто еще выше она и думать не хотела Также, к слову, та не поверила, что я и обычный ребенок кузнеца, и при этом не забыв надо мной подшутить. Пока настоящие крепкие дети плавящих металл развлекаются с женщинами, такие порядочные худышки вроде тебя могут позволить себе спать разве что с числами или игрушками. Ее слова сильно позабавило Киру. В тот момент, когда Кая лишь с сожалением поглядела на меня. Кажется, непорочная простота тела Глауда привлекла к себе еще одну сильную женщину. Как и сказала все та же Кира, мы были людьми разных положений. И вокруг богатейки частенько велись мальчишки, желавшие ее внимания. Так, к слову, когда я пару раз переводил свое внимание на преподавательницу, говорившую о чем-то другом, кроме детских задач Замечал, как томно, оглядываясь на наш ряд, вздыхали парни снизу, пытаясь своими улыбками привлечь богатейку. Мерзкая картина, ей-богу. Сама же Жозефина спокойно говорила со мной на равных. Общительная, красноречивая, остроумная, полная противоположность брон. Как мужчина я был ей интересен а как собеседник и нестандартная личность. На раз-другой вполне годился. Забывшая, где мы находимся, она, рассказывая некую байку, привлекла к нам ненужное внимание преподавателя. Желая проучить нас, женщина поднялась по лестнице и с укором стала отчитывать не Жозефину, а именно ее стражу и меня в том числе. Теперь каждый из присутствующих, успевший позабыть мое имя, — Знал. Глауд Вольф, не показывавшийся в Академии больше полутора лет, не уважает учителя счетных наук. — А я ведь той даже слова не сказал. Вслед за ее репликой по аудитории поползли перешептывания. — Продежливый Кобелек вернулся. — Послышалось, откуда ты снизу, вслед зачем чем легкий смешок пробежался по залу. И даже сама преподавательница не постеснялась показать мне свою желтозубую и неприятную улыбку. «Я надеялась, что вы более умны чем о вас говорят, и мы больше не увидимся». Прошипела клячь изо рта, который с токсичными словами вырывался такой же, не менее токсичный запах стухших яиц. Но, увы, вчерашние рабы совсем позабыли о чувстве самосохранения попытавшаяся встать на мою защиту Жозефина, была тотчас принудительно остановлена своими стражницами. В этом святом месте почти никто не имел права оскорблять или тем более нападать на учителя. Это было чревато не только исключением, но и куда более тяжелыми последствиями. Видя, что не все местные ученики ее поддерживают, престарелая Ралдесса Не забыла упомянуть мой статус и статус моей семьи, добавив об неэтичности общению знатных особ с подобными мне. Все, кто еще не так давно смотрели на простолюдина Глауда с сожалением, резко отвернулись. Личная неприязнь преподавателя чувствовалась в каждом хриплом вздохе, в каждом токсичном слове. Испытывала ли она удовольствие, издеваясь надо мной? Разумеется. Вот только в ее глазах было видно, что делала это она с чьей-то подачей. После каждой своей шутки она глядела вниз. За каждым осуждающим словом ждала какой-то реакции с первых рядов. «Штольцгеры, сукины дети, без них тут явно не обошлось». И эта мерзкая жаба, по-пустому коптящая воздух, будет первой, кого мне придется заткнуть. Скажите, сколько нынче платят за унижение учеников? Мой резкий вопрос выбил из привычной позиции раскудахтавшуюся на сетку, и пока там мешкала, требовалось наступать. Вы не подумайте, знаю, учителя не самые богатые люди в нашем городе и я понимаю вашу заинтересованность в деньгах выделяемых семейством штольцгер для моей травли и если у вас действительно есть какие то проблемы я готов обратиться к своим знакомым из семьи бетфорд уверен если на вас оказывается давление то госпожа эльга давняя подруга моей матери без колебаний вступится за вас говорил я четко во всеуслышание отчего немая пауза повисла в аудитории. — Да как ты смеешь? — взорвалась негодующая старуха. — Я же учитель с многолетним опытом и была обязана сделать нерадивому ученику замечание. Это неуважение, я буду жаловаться директрисе и настаивать на твоем отчислении, щенок. — Жалуйся, кому хочешь, Эльга, для которой я единственный шанс отправить свою дочь в престижнейший багру. Все равно вас всех на место поставят. К тому же, в подобном случае, я, Жозефина Кэттингем, выступлю в роли свидетеля и защитника молодого Глауда. При всем уважении наставница, я и мои слуги отчетливо слышали ваши слова. Парень долгое время не ходил на занятия, а вы, как это заведение, получив плату за обучение, этому и рады были? Не говорит ли это о прямом нарушении ученического устава? Статья первая, подпункт пятый. Каждый имеет право на беспрепятственное обучение и защиту. «Защиту, мисс? Коей вы, как я поняла, парню так и не дали». «А у голубоглазой-то есть зубки. Даже уставы по пунктам знает». Эта мелкая торговка явно не так проста, и в моем мире стала бы хорошим юристом. — Вы этого не докажете, Жозефин, вас тогда и в ТТН кофе не было! Покраснев от злости, сбавив тон, прошипела старуха. — А я и не планирую. Обвинять будете вы, а мы с милым Глаудом лишь защищаться и... поверьте... Последнее мне, моей матери и семейным констеблем Рода Кеттингем, имевшим опыт службы в имперской страже, дается куда лучше именно защита. Пока не доказано плевать, что сказано. Приподнявшись со своего места, самодовольно прошептала старухе Жозефина. Удар колокола а следом и поднявшись в аудитории гул завершили первую в моей жизни лекцию в ином мире из плюсов я был уверен что это старая копия бородавощника одетого в человеческие одежды завалить на финальном экзамене меня не сможет от чего то мне казалось что для подобного ей понадобится калькулятор или целая счетная палата Также мне каким то образом удалось обзавестись крайне влиятельной знакомой пусть ту сейчас и отчитывали ее жеслуги но я был то и благодарен за оказанное внимание но, а в третьих во время нашей перепалки я все же заметил того кто представлял в нашем конфликте интересы третьей стороны мальчишка с каштановыми волосами Сидел в окружении сразу трех телохранительниц. Вслед за завершившимся уроком и потерявшими к нам какой-либо интерес учениками, старуха не поспешила с позором покинуть аудиторию, а направилась именно к нему, дословно пересказывая каждое мое слово. И уже через каких-то пару минут к нам с Жозефиной двинул сам Рыжик со всей своей многочисленной свитой. Крепыш был на голову выше и в полтора раза шире меня. На его поясе, как и на поясах его друзей, красовались позолоченные мечи. За спинами же мальчишек стоял десяток боевитых женщин. Некоторое время парень играл со мной в гляделке, а после, переведя взгляд на девушку позади меня, проговорил. это Не ваше дело. Жозефина Вигель Ваген Кеттингем. Этот зазранец не стоит того, чтобы из-за него ссорились такие богатые семьи, как Штольцгеры Кеттингем. Он оскорбил учителя и должен понести наказание. Забавно. А мне показалось, что именно учитель первым высказал неуважение. Подмигнув рыжику, проронила блондинка: Кажется, беснующий отпрыск пришелся твой по вкусу. — Он всего лишь грязный, — стиснув зубы и, не обращая на меня внимания, зашипел пацан. — Он вольный горожанин города Тетенков и теперь находится под покровительством и защитой моего дома. — Еще одно слово, Эрен? — и мы будем говорить с тобой и твоей семьей совершенно по-другому. Забыл свое место? Я напомню. Ты всего лишь третий по счету отпрыск, родившийся от любимого слуги, а я прямой потомок. Пусть наши матери одинаково плохо относятся к Бетфордам, но еще одно слово я клянусь. Я встану на их сторону а вместе с этим перетяну на нее свою мать. Выбирай. Издав гортанный рык, здоровяк Ирен, обозбав меня парой добрых слов, отправился в свояси а я в очередной раз вынужденно поблагодарил свою спасительницу. Да ладно, если в семье кузнеца такие щитоводы и смельчаки, то боюсь представить, какие там женщины. Кстати, ты и вправду знаешь Бетфордов? Можешь меня познакомить с бянкой а, -а, а вот и то, ради чего все это затевалось. Не по доброте же душевная одна из возможных соратниц Штольцгеров вступилась за меня. Возможно, эта коварная синеглазка с самого начала знала, кто я. И все это было лишь маленьким представлением для главной цели — возможности проникнуть в окружение несговорчивой и нелюдимой Брунхильды. «Разумеется, я как раз собирался вас познакомить», — глядя в эти хитрые довольные глаза, проговорил я.